Глава 50 Острецов просил, если что, звонить ему в любое время, не беря во внимание часовые пояса. Ковригену бы сосредоточиться и выдавить из своего сознания хоть капельки смысла, способные дать направление его мыслям, но он понял, что снова будет думать о ландышах и речных кувшинках. Набрал номер Острецова. Соединили его не сразу, а после выяснения личности звонившего. «Мстислав Федорович!» — чуть ли не выкрикнул Кавригин. «Черемуховая пасть!» «Что значит «черемуховая пасть»?» Рассердился, видимо, Острецов. «Я думал, что жителям Журина это понятие известно», растерялся ковригин «Я не знаю, но я слышал о нем от отца. Теперь вспомнил. И ровесник мой, муж сестры, помнит об этой пасти с детских лет, с игр в пиратские клады». «Так, так, так». Теперь Острецов оживился, отходил ото сна. «И что вы думаете, О черемуховой пасти Возможно местность какая-нибудь особенная Предположил Ковригин Возможно парковая достопримечательность Тогда надо звонить Антоновой Она у нас в знатоках Зачем будить уставшую женщину Опечалился Ковригин Затем, сказал Острецов Чтобы потом не жалеть о потерянном времени Не выключайте мобильный но ну вот, она и не спала и сразу же сообщила, что черемуховая пасть — это поднос. «Поднос?» — удивился Кавригин. «Отдел сиништурских диковин», — сказал Острецов. «Вы не могли посетить, но сейчас он открыт. По методике отечественных и европейских музейщиков в зале устроен предел для показа одного экспоната со специальным интерьером и подсветкой». И сейчас там экспонируется поднос с инвентарным названием «Черемуховая пасть». соединяй вас с Верой Алексеевной Антоновой». «Ну, поднос», — вяло сказал ковригин «Толка-то что от его названия?» Александр Андреевич заспешил Антонова. «Поднос этот выполнен в начале девятнадцатого века. Он очень яркий, хорош по колориту и создан явно синештурским автором» а потому наверняка связан с каким-нибудь известным в ту пору местом или с каким-либо местным преданием. Надо искать сведущего краеведа, их у нас много. «Сколько вы отыщете краеведов?» — сказал Кавригин. «Столько сейчас же отыщется в вашей местности и черемуховых пастей». А сам вдруг ощутил запах майской черемухи, кусты которой — Сгибались прямо к холодным струям реки. Дальше шел обрывом высокий песчаный берег, Весь в ласточкиных гнездах. Более их не приходилось видеть. Потом услышал крики матерей или старших сестер. «Юрка! Саша! Ирина! Севка! Женька!» Юрка Шаленков прижал палец к губам. «Пусть поволнуются и сами найдут» и молчали, прижав к лицам, к груди охапки наломанных веток черемухи. Поход по берегу реки через мелкую протоку к Черемуховому острову затеял Юрка. Мне было жалко матери, сам бы ревел, если бы она пропала. Но мы были уже найдены, и теперь нам предстояло выслушивать нотации, а кому и быть выпоротыми. Кому мне кто мы александр андреевич услышал ковригин голос острецова вы там не заснули нет нет заверил ковригин задумался черемухи всегда было много на берегах реки на подносе нет никаких примет присутствия рядом большой реки вступило в разговор антонова надо все же собирать краеведов сказал ковригин «Не надо собирать краеведов», выдержав паузу, а, может быть, и не выдержав, а утихомирив в себе растерянность, произнес Острецов. Во-первых, они спят, и не обо всем им следует знать. А во-вторых, вы, Александр Андреевич, начинаете что-то существенное вспоминать. Конечно, можно сейчас же отправиться в музей, поднять храпящих ночных сторожей, и усесться на стулья перед черемуховым подносом, но не надо хозяин барин сказал ковригин вы не деликатны александр андреевич сукоризно произнес Острецов. не деликатен согласился ковригин тем более что вы мне не хозяин просто вы просили поспешать и не допустить чтобы актрису хмелеву уморили затем я и сорвался из москвы «Но ваша игра мне надоела. Завтра же я отправляюсь в Москву». «Никуда вы не отправитесь», — резко сказала Острецов. «Для вас важна судьба Хмелевой, и вы желаете ее спасти. Во-вторых, вы уже были некогда в Черемуховой пасти, и вас тянет там побывать снова, и уж точно увидеть ее в музее». В восемь утра... Кавригин поспешил в городской музей. Удивил кассиршу и охранителей искусств. Джаконда в Лувре. И при толпе все с ней один на один. А тут он и впрямь был один на один с черемуховой пастью. Слово поднос исчезло из его сознания. Черемуховые заросли были веселые, весенние, звенящие. Но из-под земли черным пятном к ним подбиралась печаль. Вспомнился холодный день с мокрым, кажется, снегом, да именно с мокрым снежком, убивающим цвет, превращающим живопись в черно-белую графику, когда Юрка Шаленков привел их к незнакомым черемуховым зарослям. Это было уже после похода по песчаному берегу реки, напугавшему матерей, и сказал «Поглядите, какой здесь танец!» Севка помолчал и молвил важно «Где же тут танец? Это какая-то черемуховая пасть!» А потом Юрка не раз с лукаво вороватым свечением глаз раззадоривал приятеля у костерка, жарили рыбу из воронок, рассказом о том, как открыл в черемуховой пасти подземный ход. Отвалил какой-то камень, и под ним ход. Как пролез вниз, видел в нишах скелеты, но без факела далеко пройти не мог. И надо искать клады, готовиться к походу серьезно, пока же никому ни ни. А потом... тут присланный Острецовым джип повез его в Журино. «Хороший поднос», — сказал ковригин «И смотрится в своем пределе замечательно». «Николай Селиванов», — кивнул Антонова. «Один из лучших синештурских мастеров лаковой живописи. Купцы подносили его работы заезжим чиновникам». «В годы Наполеона он жил?» — спросил ковригин «Да, он был молод, но уже сложился как мастер. Между прочим, в 12 году он был в Москве, «Каким-то подмастерьем у репниных». «У репниных?» — спросил Кавригин. «Потом его привезли сюда. У репниных здесь были рудник и заводик». «Интересно», — пробормотал Кавригин. «Интересно. А что на подносе за воздушный корабль?» Вера Алексеевна пожала плечами. «Все это, Александр Андреевич, действительно интересно», — сказал Острецов. Но у нас цейт нот. Каковы ваши догадки, Александр Андреевич? Записки отца я не перечитывал, сказал Кавригин. Но кое-что вспомнил. Однако где это черемуховая пасть? Знаю только, что она не на берегу реки. Скорее всего, к северу от усадьбы. Видимо, в свои зрелые годы отец все же возвращался в Журино. Но отыскать эту пасть не смог. Но они что-то там открыли, куда-то спускались. То есть открыл наш заводила Юрка, а название пришло в голову самому младшему из нас — Севке. Возможно, это место называют и иначе, но над подносом-то стоят слова «Черемуховая пасть». «Опять вы и ваш отец одно лицо!» — воскликнул Острецов. «Я рад этому! Вы искали клад и открыли подземный ход». «Или провал в пасть?» «Возможно», — сказал ковригин «Афанасий!» — крикнул Острецов. Сейчас же возник Афанасий Банников, готовый на подвиги. «Вольно!» — великодушно пошутил Острецов и потратил три минуты на вышептывание указаний экстренного характера. Афанасий выслушал шефа и степенно удалился совершать дела. Через полчаса Афанасий вернулся, протянул Острецов листок бумаги, сказал «Сведения от Уколова». «О!» – оживился Острецов, то ли заранее радуясь сведениям от Уколова, то ли просто удачному выбору поисковиков. На стол была положена карта, исполненная, возможно, военными топографами. На таких картах пришло в голову Кавригину, на тактических занятиях с вводными – цветными карандашами наносились позиции воюющих сторон. При обсуждении сведений краеведа Уколова возникали лупы и головы склонялись над зеленым листом с чернострочьем грунтовых дорог. «Да», — подтверждал Уколов, «изображенные на подносе круговые заросли кустарника есть. Расположены они в семи километрах севернее усадьбы Журина, во влажном урочище К счастью, Уколов, видимо, не во всем был согласен с Далем и не выводил урочище из скучного слова «урок». С Черемуховым кольцом связано много местных преданий, а потому оно имело много названий. «Просковье на кольцо», «Черемухова пасть», из-за мрачности самого места и из-за мрачности легенд о нем – «Черемуховый пупок» — отразились философические представления одного из юных толкователей связей пуповины Земли с энергией мироздания. «Черемуховая лона» и даже, грубовато-эротическая, «Черемуховая...» «Произносить матерные слова из уважения к душевной тонкости наших дам я не буду», — сказал Острецов. «Хотя в этом названии есть и резон» будем надеяться на то что пасть сохранилась поисковая группа к ней уже направлена а александр андреевич там в свое время уже побывал не я хмуро сказал ковригин мой отец да да извините закивал остреццов ваш отец но и вы все пока все